«Музыка для танцполов. Пошаговый рецепт». В этом разделе мы рассмотрим самые основные критерии отбора музыки, предназначенной для воспроизведения в клубе. Очень часто начинающему диджею кажется, что на эту роль пойдут абсолютно все понравившиеся ему треки. Однако далеко не все композиции сгодятся для того, чтобы звучать в клубе или на дискотеке. Почему так? Ответ прямо сейчас.